Глава 13 Пио Викира Я приняла ванну, натерла себя кокосовым маслом так, что запах на коже, похоже, продержится еще целую неделю. Сделала укладку, подвела карандашом глаза, выбрала самый короткий халатик, черный шелковый с кружевами. Уселась в кресло напротив зеркала и стала ждать Влада. И нет, я не собираюсь соблазнять его и затаскивать в постель, как советовала Линка. Просто я хочу, хочу поднять свою самооценку, доказать, что могу и в самом деле понравиться мужчине, тем более такому как Влад. Хочу снова почувствовать себя желанной и увидеть оценивающий мое тело взгляд, ну и подразнить соседа само собой. Поглядываю на время и пытаюсь понять, что для Влада означает слово вечер. Это когда на часах 5, 6, 8. Я успела выпить несколько чашек чая, пролистать новости в социальных сетях, заметить, что Вова удалил меня из друзей. Вычислила, что он добавил в друзья некую Олечку Небесную. Отрубила к черту телефон, разозлилась на весь мир, а соседа все еще не было. В 9 вечера я решила, что пора идти на разведку. На цыпочках проскальзываю на балкон, прислушиваюсь, пытаясь уловить хоть какие-то звуки из соседней квартиры, но в ответ лишь тишина. Неторопливо вышагиваю из одной комнаты в другую, поглядываю на время и решаю, что пора пойти и напомнить кому-то об обещаниях, которые следует сдерживать. Только заношу руку к замку, чтобы повернуть защёлку, как слышу шум и голоса на лестничной площадке. «Ой, мне так неудобно. Спасибо большое, что помог маме с краном. Давай я в знак благодарности приготовлю тебе что-то. Ты ведь сам живешь, да? Готовить это не мужское дело». Этот голос я могу узнать из тысячи, как и дико раздражающий смех. Кристина, дочь тёти Кати. Незамужняя, к слову, дочь, потому что их у нее две. Ну теперь-то понятно, почему Владу за бурную деятельность в квартире еще не вынесли дверь. Пристроить крестиночку в хорошие руки решила. И всего на два этажа выше. Поглядываю на происходящее через глазок, а внутри все бурлит от злости. Променял меня на эту курицу. Не стоит заморачиваться, мне было несложно. Ну еще увидимся. Он достает из кармана ключи и вставляет в замок. Я выдыхаю и расслабляюсь. Почти. Может, выпьем кофейку? «Здесь возле дома есть отличная кофейня, ну или у тебя можем это сделать». И «можем это сделать» прозвучало так двузначно, что Влад замер с ключами в руках. Ну уж нет. Я вообще-то тут жду, когда мне починят домофон и включат электричество в прихожей. Быстро открываю все замки и резко открываю дверь, едва не прибив сладкую парочку. «О, привет, Влад, а ты за...» Договорить да не смогла, так как все внутри меня наполнилось радостью и удивлением. Жорик! «Жора! Жорочка! Нашелся!» Несколько недель назад я забыла закрыть крышку террариума, и Жора, он же паук-птицеед, выполз на волю и пропал. По всей видимости, он как-то сбежал из квартиры. Наверное, когда я оставляла открытой дверь, встречая у лифта подругу. А теперь Жора ползет по Кристине, и я не знаю, как сообщить ей эту новость, чтобы не травмировать психику моего любимца. «Кристина, только без резких движений и криков, замри!» Решаю сыграть на ее страхе. Опять твои дурацкие шутки. Как же я не люблю эту хамку. Нет, в этот раз я серьезно, у тебя на плече огромный ядовитый паук, и советую не двигаться, говорю шепотом, наблюдая, как жорик медленно добирается до ее шеи. Хорошо, что она набросила на плечи шаль и не чувствует движений его лапок. Это не. мамочки, а? Кристина не слушает моего совета, начинает прыгать и пытаться стряхнуть себя тарантула. «Стой, стой, стой!» Бросаюсь к ней, пытаясь спасти друга. «Влад, убей его, убей!» Визжит она. «Влад, я убью тебя, если ты хоть пальцем притронешься к Жорику!» Он окидывает меня странным взглядом, потом переводит на орущую Кристину, на паука, который, скорее всего, уже успела оглохнуть, и в его глазах начинают плясать озорные искры. «Кристина, не двигайся, Кира права. Он может укусить тебя. Ты ведь не хочешь, чтобы от его яда на коже остались огромные волдыри?» Смотрю на него, не понимая, что за чушь он несет. Похоже, Влад решил постебаться над ней. Кристина замирает. Ее лицо перекашивает от страха и омерзения. Взгляд направлен на Жору. И я опасаюсь, что она может заработать косоглазие, а паучок — отказ всех важных органов и остановку сердца из-за ее устрашающей рожи. «Лучше всего даже не дыши, любое движение может спровоцировать его на агрессию». Решаю подыграть Владу. Девушка не двигается, стоит словно статуя, умоляюще смотря на мужчину рядом со мной. В полной тишине сосед подходит к истеричке, протягивает руку и снимает Джору с ее плеча. Но ну, прямо настоящий спаситель. «Убей его, убей!» Грациозной ланью Кристина отпрыгивает назад и тычет пальцем в бедное насекомое. «Тебе стоит пойти домой и проверить тело на наличие укусов». После этих слов девушка бледнеет и готова расплакаться. Черт, чувствую себя мистером зло. Да-да, ты права, сейчас же пойду домой. А может, может, может пойдем к тебе, Влад, и осмотришь меня хорошенько? После того, как убьешь эту тварь, конечно. Хочу возмутиться, сказать, что тварь здесь она, и это явно не мой Жорик, но не успеваю, меня опережает сосед. Кристина, скорее иди домой, если укус все-таки обнаружится, нам придется отвезти Тарантула в клинику, чтобы знать, какое противоядие тебе уколоть. Не знаю как, но похитительница соседей поверила в то, что говорил ей мужчина и быстро сбежала домой. «Твой?» – протягивает мне руку, на которой удобно умостился Жора. «Мой», – хмыкаю, не отрывая от него взгляд. «Отличный домашний питомец, хотя змея подошла бы тебе больше». Змея только что убежала, и погреться она собиралась явно не на моем камешке. Забираю Жорика из его рук и вздрагиваю, когда наши с Владом пальцы соприкасаются. Очень странное чувство. А еще я засмущалась, сама не знаю почему. Но явно почувствовала, как запылали мои щеки, и сразу же захотелось поплотнее запахнуть халатик и скрыть декольте от его глаз. Влад даже не скрывал то, что изучает мое тело. Сначала прошелся по ногам, задержался на бантике пояса и продолжил свое изучение на моей груди. «Так что с домофоном?» – спрашивает он, улыбаясь. «А я не могу произнести ни слова, что в принципе мне не свойственно. Просто смотрю ему в глаза и тону. Такое вообще возможно? Вчера любила Вову, а сегодня не могу оторвать взгляд от Влада». «Ничего, я уже вызвала мастеров, ты ведь не спешил с помощью». «Ну уж нет, еще раз превращаться во влюбленную дурочку я не собираюсь. Забегаю в квартиру и хлопаю дверью перед его носом. Ну и пусть сочтет меня истеричкой, зато нервы свои по берегу. Ночью мне снится странный сон. Кто-то стоит надо мной. Мужчина. Высокий мужчина. И кажется, он фотографирует меня. Это ведь вспышка от фотоаппарата, да? Тихо, тихо, спи. Говорит он шепотом и исчезает.